Глава первая. Сильно болела голова. Кажется, он пришел домой в пятом часу утра и немного перепил. Он посмотрел на смятые купюры, которые достал из кармана и положил на столик. Денег катастрофически не хватает. Он поднялся с постели и пересчитал все имеющиеся купюры. Только 8 тысяч рублей. Примерно около 300 долларов. Это было всё, что осталось от последнего гонорара, который он получил в журнале за свои две последние публикации. Он нахмурился. Журнал был достаточно популярным, и ему заплатили 2000 долларов. Как быстро и глупо он всё потратил. На что он мог потратить такую огромную сумму? Вчерашняя встреча с друзьями обошлась ему более чем в 200 долларов. Они сидели в небольшом кафе И там было совсем недорого. А потом принесли счёт, и оказалось, что они вчетвером погуляли на 6 с лишним тысяч рублей. Кажется, выпили три бутылки водки или четыре, он точно не помнил. Остальные деньги он вернулся на кровать. Новая рубашка, новая пара обуви. В Москве такие высокие цены. А ему нужны были хорошие ботинки. Пришлось выложить около 200 долларов. Раздал мелкие долги, и, конечно, мгновенно появилась Лиза, которая выцарапала у него сразу 400 долларов якобы на покупку куртки для девочки. Он вздохнул, всё ещё сидя на кровати. Они развелись несколько лет назад, но Лиза словно обладала неким телепатическим даром, точно угадывая моменты, когда у него появлялись деньги. Хотя, наверное, никакой телепатии не было. Лиза тоже была журналистом, но работала на телевидении. Там платили гораздо лучше и регулярнее. Собственно, поэтому они и развелись. Ему надоели постоянные упрёки Лизы из-за нестабильности его заработков. Ренат привык к подобной жизни. Он считал себя свободным художником с тех пор, как переехал в Москву. Но Лизе это не нравилось. Она могла узнавать о его новых публикациях и точно высчитывала, когда у него появлялись деньги. Лиза тут же вспоминала, что он платил очень небольшие алименты и совсем нерегулярно, хотя по закону он обязан содержать свою дочь. Собственно, он никогда и не отказывался, но постоянное вымогательство бывшей жены начинало его доставать, даже если речь шла об их шестилетней дочери, которую он действительно любил. При воспоминании о дочери он улыбнулся. Девочку назвали Катей в честь его покойной матери. Она умерла за год до рождения внучки, ровно через месяц после их свадьбы с Лизой. Девочка обещала вырасти в настоящую красавицу. В ней удивительно перемешалась татарская и славянская кровь, как и в самом Ренате. Его отец Равиль Шарипов женился на украинке Екатерине Полещук, когда учился в Киеве в начале 70-х. В 1976-м родился Ренат. Через два года отец закончил институт и остался работать в Киеве инженером-технологом. Мать всегда вспоминала, как счастливо они жили. Но, увы, счастье оказалось не очень долгим. Когда Ренату было 4 годика, его отец погиб в нелепой автомобильной катастрофе. Сын знал его только по фотографиям и смутным воспоминаниям, оставшимся со времен детства. Ренат. Но иногда отец появлялся в его снах, такой осязаемый и запоминающийся. Они даже умудрялись разговаривать друг с другом. Но каждый раз, просыпаясь, Ренат убеждался, что это был сон. Он поднялся с кровати и вспомнил про деньги. У него ещё столько проблем и нужно подумать о следующей статье, которую ему давно заказали. Редактор просил написать о нравах обитателей Рублёвки. Сейчас эта тема вызывала у всех какой-то болезненный интерес. С одной стороны, все завидовали олигархам, сумевшим так ловко устроиться в жизни, с другой все видели, как сложно быть миллиардером в их стране, постоянно опасаясь мафии, чиновников, налоговых инспекторов, проверяющих, конкурентов, соперников. Ренат давно собирался написать статью на эту тему. Он даже сделал наброски. Но они не понравились главному редактору. Там были в основном глупые байки о безумных тратах новых олигархов, а редакции требовалось больше конкретики. О парикмахерах для собак, шестисотых мерседесах, яхтах, виллах и нянях, выписанных с Филиппин, уже писали все газеты. Ренат нашёл помятый галстук и поморщившись, решил его не надевать. Он оглядел свою однокомнатную квартиру, которую снимал после развода. Их прежнюю трёхкомнатную квартиру он оставил Лизе с дочкой, когда они развелись. Он даже не подумал предложить своей бывшей супруге разделить квартиру, купленную с таким трудом, ведь она оставалась там с его дочерью. Квартира была в хорошем месте, недалеко от телецентра, где работала Лиза. Они купили её сразу после дефолта в 98-м. Тогда им от счастья повезло с этим дефолтом, хотя в тот момент он меньше всего думал об этом. Именно в тот год умерла его мать. Она тяжело болела, но держалась изо всех сил, пообещав сыну, что будет присутствовать на его свадьбе. Уже позже он узнал, что она должна была умереть на полгода раньше, но она жила вопреки врачам, вопреки всему. После смерти отца она так и осталась молодой вдовой, даже не подумала выйти замуж и мечтала только об одном увидеть свадьбу своего сына. Свадьба состоялась в марте, а в конце апреля она умерла. Он провёл этот месяц в Киеве рядом с матерью, которая умирала у него на руках. Он остался в Киеве ещё на несколько дней, похоронил мать и продал её квартиру. Ему было слишком тяжело появляться там после ее смерти. Квартира была большая, трехкомнатная, полная светлых детских воспоминаний, недалеко от Крещатика. Она осталась им в наследство от деда, отца матери, генерала советской армии. Эту квартиру Ренату удалось продать за 40 тысяч долларов. Тогда на Украине это были большие деньги, а он не собирался торговаться. Но в Москве на эти деньги... Можно было купить лишь однокомнатную квартиру в хорошем доме, да и то далеко не в центре. Однако в августе 98-го произошел тот самый знаменитый дефолт, после которого все цены упали в четыре раза, а у него в этот момент было больше 38 тысяч долларов. Именно тогда им удалось купить трехкомнатную квартиру на улице Королева. Уходя из дома, он не напомнил Лизе, что квартира была куплена на его деньги. Формально эта квартира считалась совместно нажитым имуществом и подлежала разделу. Ренат не захотел ее делить. Именно поэтому он жил в однокомнатной квартире, снимая ее на красной пресне. Квартира, которую он оставил Лизе, уже стоила около 180 тысяч долларов и с каждым годом становилась дороже. Ренат подумал... Что пора браться за ум. Нужно найти постоянную работу и начать откладывать деньги, чтобы приобрести себе достойное жильё. Сюда неудобно приводить знакомых девушек. Каждый раз приходится придумывать какие-нибудь истории либо одалживать ключи у знакомых для случайных свиданий. Лиза надолго отбила у него желание создать постоянную семью. Хотя в последние несколько месяцев он встречался с Оксаной Но это были эпизодические встречи, от случая к случаю. Оба давно тяготились этой связью, но не прерывали её больше из лени, чем из желания оставаться друг с другом. В дверь позвонили. Ренат поморщился. Кроме Оксаны никто не мог появиться здесь в такое время, а она обычно не приходила без предварительного звонка. Понимая, что у него в гостях может быть другая женщина, мог ещё зайти Дима. Но он так рано никогда не приходил. В дверь опять позвонили. Ренат набросил одеяло на кровать и пошел открывать. Посмотрел в глазок. Это был Дима. Он сошел с ума подняться так рано и заявиться к нему в одиннадцать часов утра? Дима обычно вставал часа в два или три. Он работал с художниками и привык ложиться под утро. И теперь явился к нему в такое неурочное время? Он открыл дверь. Дима ворвался к нему, пробежал в комнату. Он был коренастый, полный, розовощёкий и жизнерадостный. Шеи у него не было. Крупная голова сидела на мощном торсе. У него всегда было удивительно хорошее настроение. К достоинствам Димы относилось и умение держаться на ногах после чудовищного количества выпитого. "Почему так рано?" спросил Ренат. Он потер лицо и вспомнил, что сегодня не успел побриться. Впрочем, он привык к подобной однодневной щетине. Говорили, что внешне он чем-то похож на молодого Гиргиева, а тот ввел в моду такую элегантную трехдневную небритость. И Ренат Шарипов брился раз в три дня. Не столько потому, что следовал моде, сколько ленился бриться ежедневно. К тому же это была ощутимая экономия крема для бритья. У него была тонкая кожа, и ему требовались хорошие кремы, чтобы не вызывать аллергии. Тебя ищут по всему городу какие-то иностранцы, восторженно пробормотал Дима. По-моему, французы или бельгийцы. Они приезжали даже ко мне на выставку. Я вчера всю ночь звонил по мобильному телефону. Почему он у тебя выключен? Села зарядка, взглянул на свой аппарат Ренат. Я совсем про него забыл. Вчера напился с ребятами и забыл про свой аппарат. Потом увидел, что сел аккумулятор. Подожди, я сейчас поставлю аппарат на зарядку. Ты ничего не понял, возбуждённо взмахнул руками Дима. На нём была куртка, которую он не успел снять, чёрные вельветовые брюки и жёлтый пуловер. Тебя ищут по всему городу какие-то иностранцы, и, судя по всему, у них к тебе важное дело. Может им понравились твои статьи, и они хотят предложить тебе работать специальным корреспондентом их газеты? Я не знаю французского, нахмурился Ренат. Ничего, зато ты неплохо знаешь английский. Не настолько хорошо, чтобы писать на английском. Я только умею разговаривать. И вообще, я не понимаю, почему они должны меня взять к себе. Может, меня ищут, чтобы набить мне морду, как в прошлом году, когда написал статью о московских транссексуалах. Может, среди иностранцев тоже есть обидчивые читатели. Они тебя ищут по всему городу только для того, чтобы набить морду? Ты себя переоцениваешь. Они звонили даже Оксане. Разве она тебе не перезвонила сегодня утром? Ренат посмотрел на свой городской телефон, даже поднял трубку. Телефон работает. Конечно, она не перезвонила. Зачем ей звонить ему рано утром? Какой-то иностранец звонит ей утром и ищет у нее Рената Шарипова. Можно представить, как она разозлилась. Ведь он никогда у нее не оставался. Хотя могла бы позвать. У нее была двухкомнатная квартира, которую она тоже снимала. Но Оксана героически отстаивала свою независимость и никого не пускала к себе. Даже Рената. Наверное, она бросила трубку. Ей на работу нужно к 10, и она даже не подумала ему перезвонить. Он пожал плечами. Всё правильно. Их отношения уже давно закончились. Просто она не могла найти себе лучшего партнёра, а он подобрать новую подругу. Поэтому они и встречались раз или два раза в месяц. Она не звонила, отмахнулся Ренат. Что они хотят? Почему они меня ищут? Откуда, я знаю. Они же не говорят, что именно хотят. Но, судя по машине, на которой они приехали, это достаточно серьёзные люди. У них была семёрка BMW, можешь себе представить? Ну и что? В богатых иностранцев в Москве полным-полно. Я не понимаю, почему ты так возбуждён и так рано поднялся. Если нужно, они меня найдут. Почему они не звонят мне домой? Для начала включи свой мобильный аппарат. Дима показал на телефон, который Ренат уже поставил на подзарядку. Шарипов согласно кивнул и включил телефон. И почти сразу раздался телефонный звонок. Он посмотрел на номер звонившего, кажется, незнакомый. "Я же тебе говорил", обрадовался Дима. "Слушаю", сказал Ренат, поднимая телефон. "Господин Шарипов, мы звоним из журнала "Деловой мир". Вы получили аванс в прошлом месяце и должны были сдать нам статью, напомнил сердитый женский голос. Да, растерянно подтвердил Ренат. Обязательно сдам статью на следующей неделе, к 20-му числу. И не позже, строго добавила женщина и отключилась. Вот так, сказал Ренат, убирая телефон. Напоминает о статье, аванс за которую мне уже заплатили. Наверное, твои иностранцы, мои обычные кредиторы, или что-то в этом роде, а ты так возбудился. Ну, знаешь, на тебя не угодишь, разозлился Дима. Я специально поднялся так рано, чтобы тебя обрадовать. Найти неблагодарную свинью и выяснить, почему у тебя не работает мобильный телефон, мог бы позвонить по обычному телефону. Я звонил вчера до 3 ночи, но ты не отвечал. Потом мне сказали, что вчера ты гулял с ребятами, обмывал свой гонорар, а меня не позвал. Я же говорю, что ты неблагодарная свинья. Я думал отметить с тобой отдельно, попытался оправдаться Ренат. Дима был прав, нужно его было пригласить. Неудобно получилось. Они спрашивали твой новый адрес и телефон. Никак не хотел успокоиться Дима. Но я не дал им твой городской телефон, чтобы тебя не смогли найти, только мобильный, чтобы ты сам решил, нужно тебе с ними встречаться или нет. Иначе они смогли бы узнать, какую квартиру ты снимаешь. Я решил сначала тебя предупредить. Он не успел договорить, как снова зазвонил сотовый телефон. Ренат снова поднял аппарат и услышал незнакомый женский голос. Мистер Ренат Шарипов? Да. Очень хорошо. Мы ищем вас уже 3 месяца.